и в тот же миг подумал, что у этого недоноска в форме ОМОНа усы отрастут еще. Капля упала на язык, и прижатая к небу, стала медленно размягчаться, будто сладкая тающая во рту ягодка. Полковник раздавил ее зубами и остановил дыхание. Грузная, цепенящая боль ударила в затылок, сдавила виски и почти сразу же онемел язык. Волна бесчувственности скользнула с него в гордань и побежала к сердцу. Хотелось того дремотного состояния покоя, которое он испытал, глядя на свистящий запал гранаты. Полковник инстинктивно обхватил ладонями голову, сжал ее и замер, ожидая развязки. Боль поднималась в голове грибом ядерного взрыва, клубилась под черепом и заполняла его пространство. Гладкая кожа на затылке и темени омертвела, зато на ладонях стала болезненно чувствительной, словно открытая рана. И на этой отчужевшей коже он ощутил рост волос. Они были совсем маленькие, тонкие, но густые, и на ощупь кожа головы напоминала бархат. Изумленный полковник приподнялся в кресле и вдруг обнаружил, точнее осознал, страшное, нетерпимое желание жить. Только бы эта рубиновая капсула не оказалась ядом. Он никогда не принимал нитроглицерина и совершенно не знал его действия. У полковника было хорошее, крепкое сердце. Прошло секунд десять, долгих и каких-то свистящих, словно он прыгнул со скалы в пропасть и теперь ожидал удара о землю. Ничего не случилось, а Птицелов, помнится, умер почти мгновенно. Боль медленно опала, рассосалась, разнесенной кровью по всему телу, но этот густой, едва ощутимый замшевый ёршик на голове остался. Он не поверил своим рукам, включил свет и всмотрелся в зеркало, однако ничего, кроме своих изумленных глаз, не увидел. Тогда он принес настольную лампу и осветил себя сзади уже на голове заискрилась. Волосы росли серебристые, совершенно седые. Однако это ничуть не расстроило его. Пусть хоть зеленые растут. Полковник приблизил лицо к зеркалу и стало ощупывать подбородок, верхнюю губу под носом. И тут бабья гладкая кожа стала замшевой, как у созревающего подростка. За эту ночь волосы выросли на два миллиметра, и мягкие бархатистые были видны без всякого дополнительного освещения. Когда он утром посмотрелся в зеркало, то отметил, что похож на небритого, запившего горькую мужика. Глаза тоже были похмельные, красные и воспаленно поблескивали. Он включил все телефоны и почти сразу же позвонил папа. — Ты где был всю ночь? — спросил он тревожным голосом. Полковник не мог объяснить, что был дома, в собственных стенах, и в одиночку переживал одному ему понятное потрясение. Впрочем, не хотел и объяснять, потому что это не касалось даже папы. — Плановое мероприятие, — односложно отозвался он. — Ты что там вчера натворил? Меня тут жалобщики достают. Он напрочь забыл о схватке с Амоном и потому невозмутимо ответил. — Не понимаю. — Зачем выбросил ОМОН из своего двора? Поставили тебя охранять, а ты? Голос папы слегка повеселел и послышалась в нем глубоко скрытая гордость. — Отработал действия группы захвата, — сказал полковник. — Нашел время, — проворчал папа. — Не трогай больше. В городе ожидаются массовые беспорядки, попытки захвата зданий и некоторых лиц. А твой домик сам знаешь. Этих жлобов поставили без документов, с оружием, — слегка возмутился полковник. — Банда, а не ОМОН. «Не обращай внимания», — посоветовал папа. «МВДшники проводят свою операцию, это их дело. Оружие и амуницию верни, когда приедут». «Хорошо». «И вообще ни на что не обращай внимания. Занимайся своим делом. Возможно, эту неделю буду очень занят, так что не ищи меня». «Ясно». «Пока эта шумиха идет, действуй самостоятельно. Посылай всех подальше». Принял к сведению. — Будет время, позвоню, — пообещал папа. — Кстати, как отработала группа захвата? — Неплохо. — Сколько сейчас у тебя человек? — Всего восемь, — настораживаясь, — ответил полковник. — Вчера работало шесть. — Подбери людей. Мы должны иметь в этой группе человек пятнадцать, — неожиданно заявил папа.